Глава 56. Иногда я представляла себя героиней какой-нибудь книги, и чаще всего это была Джейн Эйр. Может, потому что я чувствовала с ней родство по духу и внешности и умению принимать вполне рассудочные решения. А может, потому что меня очаровывала атмосфера старой Англии, неспешный быт и ровный, чуть витиеватый разговор каждого из участников той истории. Мне не нравилась в книге только одна сцена, и то не потому, что она была недостоверна. Напротив, в достаточно скупых словах о свадебной церемонии, на которой Джейн узнала правду, скрывался такой надрыв и такая боль, что первый раз я не могла читать это без слез. И вот сейчас я оказалась в подобной атмосфере и ситуации, только по другую сторону барьера. И оказалось ли... «Имеет ли ко мне отношение что-либо из происходящего? Я была лишена честолюбия, чтобы моментально поверить, что одни лишь чувства ко мне могли сподвигнуть Вейгана на этот чудовищный... <кх> и правда чудовищный спектакль. Быть может, мне стоило наращивать броню и уверенность в собственных возможностях, как женщины, но на данный момент я скорее могла предположить, что являюсь лишь статистом». а настоящая кульминация разворачивается вне моего понимания. Реакция у окружающих на слова Себастьяна была не просто бурной. Крики, обмороки и визги наполнили идеальный по своей акустике зал, в то время как жених оставался неподвижен. Кажется, еще более неподвижен, чем до этого. Все остальные, напротив, пришли в движение. Вэя покачнулась и едва ли не встала на колени, умоляюще протягивая к нему руки. Распорядитель выступил вперед Несколько мужчин, стоявших рядом с чашей Приблизились к бывшему чудовищу Среди них я смутно узнала Янгарла и... короля Тот был знаком мне лишь по портретам Но я могла предположить, что это он Если судить по золотому цвету камзола Цвет королевской семьи И тонком обруче в волосах Ну а остальные гости либо начали метаться и переговариваться, либо качнулись вперед, чтобы не пропустить ни слова из дальнейшего диалога. «Тише!» — звучно произнес, наконец, распорядитель, а потом спросил Себастья почти сердито. «Согласно правилам, вы должны указать причину. Готовы ли вы?» Его голос пресекся. Похоже, подобного у него в практике не было. Правила правилами, но чтобы сам жених отказался от безумия длительных приготовлений, от своих слов, готов. Вейган говорил все так же насмешливо и уверенно. Теперь уже и правда замолчали все. Дело в том, что Вая Гассар не просто завлекла меня в эту помолвку обманом и притворилась, что она сняла проклятие, не просто опоила меня зельем и растворила воспоминания о той, что действительно меня спасла. Она сделала это с помощью моих недругов, поддержав настоящий заговор, призванный превратить меня в пустую марионетку и... Как видите, пошла до конца. А значит, по правилам королевства Фаеран, я вполне могу отказаться от брака с той, кто хотела меня уничтожить». «Что?» «Кажется, этот вопрос возник не только у меня. Впрочем, судя по многозначительному, удивленно-одобрительному гулу, большинство все-таки что-то понимали». Похоже, я сейчас столкнулась с какой-то юридической заковыкой, потребовавшей от Эрен Даррелла довести фарс со свадьбой, а ничем иным она и не была, почти до логического завершения. И ее же сделать финальной точкой некого расследования. Меня затопило облегчение, радость, злость и страх. Облегчение от того, что свадьба не состоится, радость, что, похоже, именно я стала причиной избавления от проклятия. И пусть в рамках данного мира это могло не цениться и не привести к желанным последствиям, меньше всего я желала выйти замуж только потому, что так должно, и уж точно не стала бы создавать подобные условия для любимого мужчины». Мне было достаточно знать уже то, что он и правда вернул себе силу и власть, а я и правда оказалась годной на что-то, помимо управления чьим-то домом. Злость на них всех, проворачивающих это таким образом, что я ни о чем и не подозревала, мучилась. «Да, это я ушла от него, но... ну и что?» «И страх за Эрендарелла». Потому что гости пребывали в шоке лишь несколько мгновений, а потом развернулась настоящая битва. Уже позже, анализируя собственные ощущения и объяснения окружающих, я поняла, зачем оказалась нужна сама церемония. Но помимо неоднозначно законного, пошла до конца. Чтобы собрать вместе весь двор, в том числе заговорщиков, не вызывая подозрений. и успеть схватить всех, кто был причастен к заговору, направленному не только против вэйгана но и против короля. А они вовсе не собирались сдаваться без боя. Повсюду вспыхнули магические снаряды, раздался звон клинков, кто-то побежал на выход, кого-то первым же схватила королевская стража в знакомой мне форме. Что удивительно, далеко не все Вейей жались по углам. Некоторые тоже вступили в бой, в том числе и Гассар, которая напала на бывшего уже жениха, раскрутив непонятно откуда взявшийся хлыст. Вей Гассар оттеснил меня в сторону, закрывая не только собой, но и полупрозрачной сферой. «Я не видела подобного в реальности, скорее только в фильмах, но возражать не стала, приняв на себя роль напуганной беременной девицы и позволив стражу выполнять им же придуманную роль моего телохранителя. Не знаю, как долго продолжалась борьба и аресты, для меня все выглядело мешаниной криков и ударов». И пусть я и не сомневалась в исходе, хорошие явно подготовились, но это не мешало мне волноваться и нервничать, переживая прежде всего за Себастьяна. Но в какой-то момент я осознала, что стало тихо. Многие вы переговариваясь, уже спокойно выходили из дома, раненым помогали, на тех я старалась не смотреть. Гасар нигде не было видно, а передо мной неожиданно возник Эрендарл. «Впервые я видела его в человеческом виде так близко, так непривычно, так странно». Он жадно всматривался в мое лицо, шумно дыша, на его щеке багровела свежая рана, волосы были всклокоченные и пахли гарью, а свадебный камзол изодран в нескольких местах. «Какого ты привел ее сюда?» — прорычал, обращаясь к Галлару, глотая ругательство — «Ну, наверное, чтобы ты не бежал, сломя дурную голову за ней сразу после битвы!» Голос его друга прозвучал почти язвительно. Себастьян мотнул головой, а потом выдохнул. «Мара!» И протянул ко мне руки. «А я что?» «А я просто грохнулась в обморок!»